Волны толкутся, мостки для ходьбы. Облачно, небо над буем, Залитым мутью мешает Столченым графитом Узких свистков паровые клубы. Пасмурный день растерял катера, Снасти крепки, как раскуренный кнастер, Дегтем и доками нет не настие и огурцами баркасов кора. С мартовской тучи летят паруса, Надкость мокрыми хлопьями вслякать, тают в каналах балтийского шлака, тлеют по чёным следам колеса. Облачно щёлкает лодочный блок. Пристани бьют в ледяные ладоши, Ггулко булыжник обрушивши лошадь глухо въезжает на мокрый песок.